Ледяные предчувствия сковали душу Павла Владыкина, как только он вступил с Джурмы на берег. Могильным холодом повеяло сопок, все еще укрытых снегом, хотя начинался июнь. Жарнали лизали воды залива, песчаные берега бухты Нагаева, забрасывая их с гнившими водорослями и белым точно кости плавником. Прижимаясь к скальным обрывам по крутому каменистому берегу, извилистая лента дороги уводила от порта к Магадану. По этой дороге длинной вереницы растянулись колонны арестантов в город на пересылку. Сразу же за перевалом запестрели кубики рубленных бараков, склады, избушки, заводские строения. Изрезанный траншеями и рвами, извилистым лабиринтом узких и грязных улиц вырастал город, надвое располосованный Колымским шоссе. На пересылке сводили в баню дали кое что из лагерной амуниции, отобрав при этом под разными предлогами, за кусок хлеба, а то из-за просто так, что получше из личной одежды. Наутро человек двести посадили в грузовики, хоть какое-то облегчение, и привезли в поселок Хатынах, где располагалось северное управление. Оттуда распределили по приискам. Владыкину выпал штурмовой, по слухам, одно из самых скверных мест на Колыме. Путь предстоял пеший и довольно тяжелый. Конвой не разрешил брать с собой ничего лишнего. Многие, несмотря ни на что, прихватили чемоданы, обувь, одеяло, но все это уже через несколько дней было брошено на дороге. Тут и там валялась нехитрая алястанская барахлишка, и тапники едва передвигали ноги. Конвой с яростью набрасывался на отстающих. Одного из таких дохазяк избили до полусмерти. Бедняка только громко стонал под ударами. Как только он затих, конвой отшвырнул тело на обочину дороги. Кляснули затворы. Павел в ужасе закрыл глаза. Сосед его, старый, немало повидавший на своем векоре, стант проворчал в бороду. Сейчас не пристрелят. Сзади идут оперативники с собаками, так это уж их добыча. Как удивился Павел. Неужели не возвратят в колонну? Эй, какой наимный! Поднять-то может и подниму, да только возвращать им не зону. Ты вот слушай, как стрельнут, считая пришло несчастному избавление от этой жизни. Оперативнику еще и награда за поимку беглеца. Если бы не так тут вся колонна села бы на дорогу. Павлу припомнился разговор в облуче с тем евреем, которого освобождали за бдительность при поимке беглецов. Отчаянное положение оставшегося. Спустя четверть часа в самом деле до него донесся слабый звук выстрела, кое-кто из этапников молча обнажил голову. Такой вот и путь христианина, думал Павел, угрюмо ступая следы вслед след за бородатым соседом. Сколько их, не дошедших до небесной страны. Подъем становился все круче, Арестанты уже не шли, а буквально карабкались в гору. Кто-то не выдержал, забился в истерике. Стреляйте лучше всех здесь, чем поодиночке! Садись, хлопцы. Всесть не дали. Старший из конвоя рассудительно заметил: "Не бунтуйте, хуже будет. Через километр выберемся на перевал, там пообедаем. Оттуда дорога пойдет вниз, будет легче". И описывая своё раздражение, арестанты все же такие снова стали в колонну. Действительно, вскоре открылся перевал. Солнце уже закатилось за сопки. Долина погружалась в полумрак, кое-где внизу вспыхнули электрические огни. Сразу же за перевалом начинались поселки Ключа, Штормовой, Энергетический, Верхний штурмовой, Нижний. Разложили костер, подошли вьючные лошади. Поперек крупа болтались фляги с баланды, мешки с хлебом, Пока ели, солнце зашло, но тьма еще не наступила, Павел впервые увидел красоту северной ночи. Той же ночью двинулись дальше. День от ночи отличался лишь тишиной, в которой как бы таилась неведомая угроза. В местах, где оказался Павел, мыли золото. Горы переработанной земли окружали технические агрегаты. Свежей Свежеотревесины белели плотничьи сооружения, предназначенные для промывки золота, для подачи воды. Их замысловатые названия промприборы, сплатки и другие Павел запомнил не сразу. Руду добывали в забоях глубиной не более пяти метров, попадались и мельче. Золотоносный грунт тачками доставляли к месту промывки. Под утро пришли к прииску среднештурмовой. У нас здесь не охранялась, лишь кое-где виднелась жиденькая колючая проволока. Новичков выстроили посредине лагеря, как раз у столовой. Вскоре ударили в рельс, этим сигналом поднимали на работу. Павел удивился, не приметив ни одного измождённого лица, и подумал о том, что голод не коснулся этого участка. Дальнейшая жизнь однако опровергла наимные представления страдальца. Соседом по нарам оказался угрюмый уголовник Серега. Из его немногословного рассказа Павел понял, что хоть тут голодных и не бывает, пайки для питания недостаточно, Но в ларке можно отовариться. А те, кто умудряется выполнить норму на треть больше установленной, получают еще красную тачку, дополнительную пайку. Забойщики люди не бедные, выколачивают приличные суммы. Но это лишь в том случае, если найдешь общий язык с бригадиром и десятником. Работали тут по 10 часов в сутки, отдыхали по воскресеньям. В этот день можно было побродить по окрестностям или сходить в гости на соседний прииск. Павел написал письмо матери, сходил в ларек, удачно пристроил оставшиеся деньги, осмотрел лагерь. В день приезда новичков не трогали. Заключенные встретили их равнодушно. После работы никто не расспрашивал по прежнему обыкновению, кто, за что, откуда. Сторожевые сразу занялись своими делами: играть в карты, ссориться, драться. Обычный лагерный уклад. Разнообразило его появление бригады с красной тачкой. ворохом продуктов, среди которых голодный глаз Павла усмотрел сгущенку, масло, сахар, мясные консервы. Никто не догадывался поделиться пищей с новичками, чтобы не искушать себя, Павел решил выйти из барака. но показался на глаза бригадиру. Тот поманил его пальцем. Значит так, завтра на работу пойдешь вот с ним. Тот же палец ткнул в сторону худосочного Зейка. Помни, что питание у нас стахановское, поэтому чтобы не сдохнуть, жми, не отставай в работе. Полторы нормы дай как штык, хоть душу из тебя ван. еще, я записал тебя на спирт, но пить тебе его вредно, понял? И довольный своей шуткой громко захохотал, откинувшись на нары. Нормы выработки определяли своеобразно. Соцкий ногой оттопнул Озим, а рукой махнул в неопределённую даль. Понимай так, от всего места и хоть до зоны Павел немножко знал о лукавые проделки десятских, знаком был и с маркшидерскими измерениями. И включившись в вереницу ташельчаников, все же нет-нет да и поглядывал на начальную отметку, чтобы не дать провести себя. Ну и сотский оказался не лыком шитый. Замерив в конце смены выработку, он небрежно заметил: "Ты даже и норму не выполнил, парень". Павел не сумел снести наглого обмана и кликнул бригадира. В уме он уже почитал примерную выработку, и когда недовольный бригадир подошел разобраться, решил показать, что все тайны ему известны. Тут почти полторы нормы. «Эй, парень!» — сотский метнул на Павла злобный глаз. Ты хоть и много знаешь, да мелко плаваешь, мы из тебя этот душок тут живо выбьем. Бригадир оказался более рассудительным, по крайней мере, в глазах неопытного Павла. Он успокоил сотского жестом руки. Ты Васек, полегче, Тут мой глаз нужен. Иди пока. Стоило Соцкому скрыться в забое, как бригадир яростно зашипел. Ты не прикидывайся премудрым пескарём. В раздух вышибу. Я вот тебе сейчас процентов сорок скину, и ты мне их дотянешь. Не то кликну солдата, и вместе с доходягами будешь гнить в забое. Пошел». Делать нечего приходилось и тут молча снести неправду. Сосед попытался утешить его брось ты свои законы, тут закон один тайга и бригадир. Законами движет жизнь, а в жизни туфта и блать. Приписки и знакомства. Что, не знаешь, что ли? Знал бы, сколько в зоне остается блатных и личных невальных, картежников и просто филонов. На них же план тоже спускается. Вот мы и тянем стахановские нормы. Ты думаешь, тут в самом деле дают полторы нормы? Да если б так, уже сдохли бы от работы. За все про все тут кубики платят, те самые, что у тебя сегодня соцский отнял. Кубики тут все — деньги, красная тачка, стахановский паек, но главное зачеты, Понял? Их можно только кубиками заработать, иначе посмотри вон туда. Павел посмотрел в ту сторону, куда указывал его сосед. По склонам сопки точно погибающие животные сонно бродили. Нет, Павел даже не назвал бы их людьми. Какие-то угасающие тени. Эти доходяги когда-то давали по 200%, здоровые мужики были. Горбом тянули кубики. Бригадиру все мало, срезал пайку, а жрать-то хочется. Сактировали и послали ветки собирать. Позже стали известны и другие факты обмана. Забойщикам начисляли до 2000 рублей заработка, на руки же в лучшем случае выдавали четверть этой суммы. Мерзкие дела. В воскресенье Павел решил поискать в лагере братьев. Подсказали адресок. водогрейки Его встретил пожилой арестант с жиденькой бородкой. Поприветствовав его Павел представился. Я со Среднего, только недавно пригнали этапом. Ищу своих, хоть и не некрещённых еще, но Господь помиловал меня. Очень приятно, брат мой. Гляжу на тебя, такой молодой, а Господь сохранил в твоем сердце упование на него. Ох, многие тут не выдерживают ни духом, ни телом. Меня зовут Иван Петрович Платонов, из Ленинграда. Я ходил в общину, немножко проповедовал, хоть и малограмотный. Дома остались жена и дети. Нас тут четверо, собираемся у меня. Мне же нельзя отойти, На весь лагерь кипяток грею. Вот тут и молимся, иногда споем. Да уж больно ненавидит нас начальство, гоняют. Как только за молитвой застанут, в карцер сажают. Уж сколько раз хотели перевести в другое место, да не подберут сюда более добросовестного. Платонов раскочегарил титан и отвел Павла к братьям. Душа жила, перезнакомились, помолились, с особенным чувством спели: "Не тоскуй ты, душа дорогая". Из братской беседы Павел узнал, что тут недавно обитал и брат Йоган Галустянц, часто навещал их, ободрял, делился с толкованиями и с откровением. Поведали о тех страхах, которые пришлось им претерпеть от начальства, уголовников, о том, как самому Иоагану в лагере он был поваром, пришлось под угрозой ножа проповедовать им Христа распятого, и как отступились от него бандиты, требующие лишней порции, как провожали его на волю, благодарили за спасительные слова. Недавно освободился и Володя Щичалин. Ему пришлось усердно потрудиться в проповеди среди братьев и сестер, пока последних не замкнули в женских лагерях. Прощаясь, научили в каких лагерях искать верующих. Между тем, тучи над головой Павла сгущались. По словам Соцкого, нормы он едва вытягивал, соответственно, снизилась пайка, пришел голод, силы быстро таяли. Труд изнурялся больше. Смертным холодом повеяло и от последнего материнского письма. Судя по почерку, за мать писали. Короткая весточка из дому потрясла. "Павлик", сообщалось в письме, "отца взяли, нет от него ни слуху, ни духу. Сама я лежу при смерти. Страшно и описать. Делали операцию, выкачали гной. Детишки остались одни, бабушка в починках, что-то не показывается". Фетька тоже пропал без вести. Жена его умерла. У него дом полон сирот. Молюсь, чтобы Бог возвратил тебя к детям. Оставайся с Господом, мама. Голодный и изнемогающий от непомерного труда, Павел почувствовал себя в конец одиноким. Не выдержал однажды, свалился вместе с тачкой. Зверем вскинулся над ним бригадир, что червяком заползал по земле. Угад такой. Убирайся из моей бригады, ищи смерти сам, а меня избавь от доходяги!» Пошатываясь, Павел пошел к ручью, умылся. С неба сыпался холодный дождь. Промокшая спецовка ледянила грудь и спину. Павел оглянулся, ища укрытие. Зэки искали спасения от непогоды под опрокинутыми тачками. Иные продолжали месить глину, в которой, нет-нет, да и сверкнет крупица драгоценного металла. Вот она, цена презренного металла. С отвращением подумал Павел. Чего только не делает человек ради золота. Налетел Соцкий, обрушил на вымокших изнемокших забойщиков крат град Тачки вновь потянулись на эстакаду. Павел потащился к Соцкому с твердым намерением заявить о том, что сил для работы в забое у него попросту не стало. Соцкий зарычал. Куда же я тебя дену? За пазуху заткну, что ли? Тут мамочки нет, тут работать надо. — А, впрочем, подожди. Кажется, нашел тебе то, что нужно. Учти однако, скорнёшься и здесь, погоню палкой до самого изолятора. Он повел его к канатной дороге. — Смотри. Вагонетки из-под эстакады идут в гору. Видишь муфту? Ее наклепали на трос, чтобы она тащила вагонетку за рожок. Трос получится от груза, муфта выскакивает из рожков, и вагонетка скатывается назад. А Айна встречу прет новая. Раз удар, авария. Вот тебе место для дежурства. Увидишь сорвавшуюся вагонетку, лови ее на следующую муфту и провожай в гору. Понял? Павел кивнул. Сначала даже обрадовался новой работе, но скоро догадался. Рано или поздно тут можно погибнуть при аварии. Правда, выпадали редкие минуты отдыха, когда трос заедало или останавливали мотор. Но таких минут за смену было немного. В поисках единоверцев перед Павлом проходила целая вереница самых разных людей. Этапом пригоняли артистов и инженеров, встречались директора предприятий и армейские командиры. Цвет интеллигенции перемешался с представителями рабочего класса и крестьянства. Попав в лагерь, несчастные оказывались в отчаянном положении. Работа непосильная, пайка хлеба мизерная, а свои вещи давно обменены на продукты. Издевательства уголовных доводили нередко до самоубийств. Вдобавок лагерное начальство не рассчитало запасов, они быстро иссякли, наступил голод. А люди все прибывали. Теперь и на них надо было растягивать и без того крошечную пайку. Дошло до того, что стали давать не более двухсот граммов землистого, плохо пропеченного хлеба. Обезумевшие от голода зэки набрасывались на раздатчика, хлеб вырывали буквально из рук. Однажды на глазах у Павла раздатчика подстёрг заключенный с крайней степенью истощения. Урча, точно дикий зверь, он выхватил хлеб и, довясь, стал запихивать его в рот. На него накинулись, сбили с ног, пытались вырвать хлеб. Не тут-то было. Катаясь по земле, и воя от голода и боли зэк стремительно поглощал краденое. Наконец вырвали из рук то, что осталось, но его и хлебом нельзя было назвать, настолько смешалась с землёй это пайка. Даже охранники не стали ее поднимать, а вот зэк не побрызгивал. Зимой морозы достигали семидесяти градусов. Запоржило, застанало ледяными ветрами. Бараки почти не отапливались. Заложенные в бочке печки бревна едва успевали нагреть самих себя. зеки почти наваливались на них, дымилось трепё, а нары покрывались изморозьью. Бывало и так, что пуржило неделями, тогда сгоняли народ для подбора дров с ближайшей сопки. Но и в этом случае повсюду царила неправда и произвол. В первую очередь необходимо было обеспечить дровами пекарню, прачечную, начальство. Затем отогреть золотоносные грунты. Обморожение, ампутация стали обычным явлением. К середине зимы стали пробиваться грузовики с питанием. К сожалению, для многих эта спасительная жилка оказалась бесполезной. В лагере ежедневно умирало от голода и холода десятки людей, Окоченевших людей находили повсюду: на склонах сопки, в лагере, в забоях, а то и просто на нарах. Один такой отмучился рядом с Павлом. Упал духом Павел Владыкина, дыхание смерти вновь сковало душу. Все мысли подчинялись властному требованию тела: хлеба, хлеба, хлеба. Шел в ту пору нашему герою только двадцать четвертый год, но уже молил он: "Боже мой, Боже мой, избавь меня от страшных мучений, пошли мне скорую смерть". Уже не помышляя о достоинстве, тайком пробирался в единственный рубленый барак, где располагались уголовники, и где удавалось не только отогреться, но и подобрать выброшенную селедочную головку на скрести картофельных очисток. Иной раз набирал дров, менял их на хлебушка. В один из таких походов услышал за сугробами знакомую мелодию. Страшно бушует Житейское море, сильные волны качает ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к тебе вопию. Кто бы это, обогнув наметённые недавней метелью сугроб, увидел почерневшие от мороза лица. Люди сидели вокруг костра и негромко пели, жалься над мною, спаси и помилуй. С первых дней жизни я страшно борюсь. Больше бороться уж мне не под силу. Боже, помилуй, тебе я молюсь. Павел ринулся к поющим. Некоторых он знал: плотника, забойщика. Остальные неизвестны. Братья смотрели на небо, и казалось, сами ангелы подпевали им. Казалось, что там еще выше у престола Бога и Агнца внимали пению сомны святых старцев в белоснежных одеждах, уже прошедшие этот же путь страданий. Оказалось, верующие проводили тут воскресное собрание. Один из них в сердечном порыве воскликнул: «Братья!» Может ли быть большое блаженство, чем то, которое мы, приговоренные к смерти, испытываем здесь в долине скорби и печали? Ни к нам ли относятся слова утешения, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. Это те очи, которые видели умирающего Стефана, апостола Иоанна на острове Патмос, первых терзаемых львами, наших отцов и дедов, умерших под пытками Это очи того, о чьего, которое ангелу Филадельфийской церкви сказал: "Зная дела твои, ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Держи, что имеешь". А что же мы имеем, потеряв на земле все? Это показывает нам Господь в эти минуты. Споемте же непобедимое нам дано знамя. После пения братья сердечно обняли друг друга. А вокруг продолжало твориться ужасное. Покидая место собрания, братья наткнулись на труп известного ленинградского режиссера. Как нагнулся он за дровами, так и застыл измученный. А дальше на санках арестанты волочили еще два трупа. Подле барака плясал изможденный арестант, потерявший рассудок. Братья поблагодарили Бога, что он еще сохранил их. Решили порадоваться трапезой любви. Достали скудные запасы: кто сохранившуюся пайку хлеба, кто селедку, а кто и мучицу, бережно хранимую в тропице. Смели всё в котелок, вскипятили и съели как самую богатую пищу. Павел отошел в сторонку, помолился в уединении. Господи, как хорошо у тебя и с тобою, хотя уже нету сил, чтобы жить на земле. Не знаю, что ожидает меня впереди, ибо все, что имел, ныне потеряно. Не знаю, что придется еще растерять. И всей моей жизни остались только это арестантское рубище, которым тело не согреешь да последний вздох, с которым обращаюсь к тебе. Сохрани же мне нелицемерную веру до этого самого последнего вздоха, веру в тебя, веру в твое милосердие и сострадание, веру в твою любовь. Аминь. Все чаще стопорилась работа на канатной дороге. Грунт замерзал, все меньше подавали его на промывку. Мороз трещал так, что не выдерживал металл. Что тут говорить о человеческих силах. Съемщики золота едва набирали рассыпанные по сукну крупицы драгоценного металла. Случалось попадался самородок. Специальная охрана зорко следила за подобными операциями. После нее негде было промыть сукно. Единственное место, где как-то шевелились зэки жаровня, на которой прокаливали отмытое золото, освобождая его от влаги. Мешочки с золотом сдавали в кассу управления. Сколько жизни положено в жертву за этот металл? Сколько пролито крови и сколько еще прольется, пока не доставит его к месту назначения? И сколько судеб продастся и будет продано в уплату за золото? Воистину счастлив тот человек и благословенно общество, свободное от золотого тельца. Рассуждение Павла прервал нарастающий скрежет. Обернувшись, он похолодел от ужаса. Нагруженная вагонетка сорвалась с муфты и с нарастающей быстротой устремилась вниз прямо на павла он ухватился за канат намереваясь поймать вагонетку за следующую муфту но канат от удара только дернулся, страшный смертоносный груз своим и скрежетом катился вниз жаром обдало лицо павла он растерялся бросился навстречу опасности пытаясь удержать груженную махину Павел позабыл, что на встречу поднимается еще одна вагонетка, едва успел отклониться в сторону, как рядом грохнуло, ударило так, что полетели комья мерзлые земли. Вагонетка поднялась на дыбы, резкая боль пронзила ногу, и он без чувств рухнул рядом. перед собой Павел, когда пришел в себя, нет, ни сострадания, ни участия прочел он в глазах наклонившихся над ним людей, а пылавшую ярость, блескавшуюся в глазах у бригадира. "Очухался гад", заорал он. "Ты посмотри, что ты наделал". Обе вагонетки, разбитые вдрызг, валялись рядом. Между ними, скорчившись от боли, распростертый навзничь лежал Павел. Кто-то из набежавших арестантов испуганно крестился. Кто-то сказал: "Отмаился, горымычный". Что ты крестишься? продолжал неистовать бригадир. Он еще глазами лупает: "А ты отпиваешь? Разодись по забоям". Кто-то сдернул с Павла валенок, закрутил штанину вокруг окровавленной ноги. Павел Вновь потерял сознание. Павла отвезли в больничный городок прииска Нижней штурмовой. Первое, что он почувствовал, придя в сознание, то, что может шевелить ногой. "Слава богу", прошептал он. Не только сам, но, кажется, и нога цела. Остальное Господь усмотрит. Да, каким-то чудом ногу не раздробило между вагонетками, а только пробило до самой кости. Впервые Павла обмыли, дали чистое белье и уложили в теплой палате на мягкую постель. Павел уснул. Ну и во сне, глубоком и крепком, радостные слезы за чудесное спасение и в благодарность Господу продолжали литься из его глаз. Некоторое время пришлось пользоваться костылями. Врачи успокоили его, заверив, что рана чистая, и скоро он пойдет на поправку. И точно. Не прошло и двух недель, как взамен костыля дали палку. Приучайся, дескать, ходить заново. Однако закон лагеря распространяется и на больничные палаты. Вскоре Павла усадили на сани и вернули на прежнее место. Как ни пытался он убедить лекаря, что ходить может только по комнате, да и то с палкой, его и слушать не стали, Обозвали филоном и отправили на работы. Рабочий день удлинили до 12 часов, пытаясь наверстать упущенное за период снегопадов время. Световой же день почти не прибавился и длился не более трех часов. В довершении к привычным бедам прибавились новые. Свирепствовал новый начальник лагеря по прозвищу Рыжий. Он взял за привычку перед отправкой в забой выступать перед заключенными со злобными речами, а так как дело это в подпитии, то несчастные зэки вынуждены были часами выстаивать на лютом морозе. Тот же, кто попробовал протестовать против подобных измывательств, навсегда исчезал из лагеря. Рыжий запретил разводить костры в забоях, и люди лишились единственной возможности согреться. "Ваше спасение", цинично заявил Рыжий, в работе. «Работайте до пота. Тянулись из последних сил, пытались даже отрубать себе пальцы, чтобы освободиться от каторги. Морозили конечности, но уловки эти помогали слабо. Замеченных в членовредительстве кидали в карцер, а затем снова на работы. Крайнее отчаяние овладело людьми, но тут случай поселил и в их сердца надежду. Как-то Павла зазвали в костерку. Новый Соцкий рассказал Побежал прямо с развода рыжие над забоями да над шурфами погонять нашего брата, оскользнулся и хлоп прямо в шурф, а там лом забыли в бурке. Ну и метров пять пролетел и напоролся на лом. Вишь, как начальство забегало? А что толку, лом прошёл насквозь. У Павла не возникло чувство злорадности, он лишь со страданием прошептал, узнав трагическую новость. Боже, как может быть столь ужасна кончина человека? точно угадывая его мысли, один из заключенных, гревшихся у костра. Павел его уже видел на собраниях. Тяжко вздохнул. На земле все мы свидетелями его царства были. Жаль, не хотел он обресть небесного царства. Ужасна жизнь его, ужасная кончина, добавил Соцкий. Ужасна была смерть нашего Спасителя на кресте, ужасная и смерть разбойника, висящего рядом. Но он успел получить прощение, покаяться в грехах. И обрел мир с Богом. Даже смерть стала для него не ужасом, а приобретением вечного блаженства по милости Божьей. Вот подумай теперь, ну как Пилат избавил бы его, помиловал, снял с креста, как мучили бы его призраки убитых им людей. А проклятие родных и близких? Теперь же всякий знающий историю о разбойнике проникается к нему состраданием, многие начинают и себя видеть в нем, ищут мира с Богом. Последние минуты не во власти человека, смиренно заметил Павел. «Все во власти Божьей. А вы откуда знаете Евангелие? Сосед, затеявший разговор, потупился. Уж не знаю, смею ли я назвать себя братом. За проповедь Слова Божьего дали десять лет. Уже побывал на Беломоре, Балтийском канале. Собраться было по зачетам домой, вдруг зачеты сняли кинули сюда. Уж какой год не получая вести от матери жены, не знаю, живы ли. Сам опустился окончательно от голода и холода, чую, все пропало. Вера истаяла, жду смерти от Господа. Стыжусь, малодушие. Одно только она уме — хлеб да хлеб и молиться перестал. Павел слушал исповедь с трепетом. Не у Неусмотрение, такая же слабость. Голод подтачивает устои веры, как не понять несчастного. Бывало и такое, продолжал колеблющийся. Что даст повар картошки, а ты за пазуху тайком прихватишь? а то хлеб на бригаду нёса, так с каждой пайки крошки обобрал, в котелке сварил. Совесть-то осуждает за это, а голодную утробу не прокормишь. Да и в лагере уже стали звать кохобором. А то еще один случай был. Ты погодь! — перебил его Павел, не открывай все, подобное, и я пережил. К тому же я еще не некрещёный, так что отвечу так: где те, которые осуждают нас, пусть встанут рядом. Пусть покажут, как быть. Думаю, и Бог не осудит нас, как не осудил Иегова, как не пренебрег блудным сыном. Эй, брат, пусть это останется тайной между Богом и тобой, лишь бы не стал на путь сознательного греха. Ты вот чего бойся, оскверненного сердца против Бога. Не бери в рот даже при голоде оскверненного, непотребного, гнилого, ибо сердцем твоим овладеет сатана. Скверная пища навек сгубит здоровье. Верь, Бог нас не оставит обязательно пошлет облегчение. Мы вылезем из наших могил, и Бог обрадует нас. Будем же верить в это и ждать, покажем мы мертвецы, каждый в своей могиле. Кто может понять нас? Брат слушал со вниманием, напоследок дал совет. Там наверху за забоями проходит дорога на Нижней штурмовой. Ездит по ней мало, а километров в четырех столовка есть для общежития каких-то стахановцев. Повара и дневальные подкидывают нашему брату работенку, дрова поколоть, помыть чего. Словом жалеет нас, ну и, конечно, подкармливает кое-чем. Сходи-ка, Бог даст, не пропадешь. Дело новое. Павел решил не откладывать и в тот же день отправился на разведку. Действительно, стоит кухня, топчутся люди. Робко приблизился. Тут и повар вышел, посмотрел на Павла, все понял, Отвел в сарае, там уже пилили несколько арестантов. Присоединился и Павел. В награду получили по тарелке густого супа. Павел даже не успел подебиться неожиданной удачи. Тарелка вмиг опустела. Повар только диву дался, но смело стивился еще. дал кусок хлеба и пригласил на следующий день. Глубокой ночью, прижимая ломать хлеба груди, возвратился Павел в лагерь. Правда, еще по дороге решил разделить хлеб на несколько порций, чтобы растянуть удовольствие. Но как ни был Наварист суп, как ни показался он ему сытным, голод обуял молодого человека вновь. И до своих нара донес лишь половину. Ночью пробудился, снова хотелось есть. Принялся за свой запас. Рядом скрипнули нары. Павел оглянулся. Жадными глазами за ним наблюдал сосед. У Павла мелькнула тревожная мысль. Сейчас наверняка попросит. Правда, соседа можно было понять и без слов. Горящие от голода глаза, слюна, стекающая с края рта, говорили красноречивее любой просьбы. Страшные сомнения охватили душу Павла. Один голос настойчиво требовал, чтобы Павел спрятался, съел хлеб сам. Другой же слабо протестовал, напоминал христианскую заповедь: "Раздели с голодным хлеб твой". Большим усилием воли Павел подавил первый голос и разломил пополам оставшийся хлеб. Но тут поднялись еще двое и с тем же выражением уставились на тот кусок, который оставался в руке Павла. Хотел выйти но слабый голос, напомнил ему строки из пятой главы Матфея, 42-го стиха: "Просящему у тебя дай". Кажется, на этот раз, помимо своей воли, Павел разломил и то, что оставалось, и успокоился только тогда, когда лег, отвернулся к стене и поразмыслил: "Зачем это Господь допустил такое искушение?" Не иначе как впереди ожидает меня нечто потрясающее и Бог через мои поступки обеспечивает право на благословение и спасение нет ничего не требует Господь напрасно подработки стали почти ежедневными павел почувствовал некоторое облегчение но мыслишки порой смущали Идет, к примеру краюшка хлеба за пазухой думает ну вот это я уж точно слопаю самостоятельно пускай другие заботятся сами о себе А тут с вахты окликнули. подошел, обыскали, нашли хлеб, забрали. Бегаешь из забоя на нижний, подрабатываешь на стороне, а в забой значит филонишь, так не пойдёт. Давай две нормы, и мы тебя накормим, а сейчас в карцер. Бедный юноша не знал, что допуская в сердце своём греховные заключения, он тем самым навлекает на себя тяжкое испытание. Об этом и пришлось подумать в погребце, превращенном в карцер. Суточная норма дров догорала в крохотной печурке. Заключенные тесно сжались друг к другу, и тут собрались вары, филоны и подобные Павлу, искавшие пропитание на стороне. Через пару часов озноб пронзил тело Павла, он задрожал. Спасения не было. Печка холодна, стенки карцера все заиндивели. Прода жалился какой-то урка, дав хлебнуть кружку кипятка, но время до утра прошло в мучительной дрожи. Утром погнали в штрафной лагерь свистопляс. Не первый день Владыкин в лагере, но ничего не подозревал об этом таинственном месте. А тут на тебе: два приличных барака, рубленый сарай и обязательный карцер в углу зоны. Остальные постройки за оградой. Население свистопляса состояло из уголовников, совершивших кражи на приисках, и тех, кто отказывался ходить на работу. Тех и других ждал суд, по которому добавляли срок или же приговаривали к смертной казни. Вместе с другими лагерниками Павла закрыли под замок в карцер. Вскоре выдали штрафную пайку, хлеб и рыбу. Не успел Павел вкусить вкусный обед, как вдруг из-под нар выползло существо, отдаленно напоминающее человека. Зарошее лицо, лохмотья вместо одежды. Боже, Павел с трудом узнал в нем бывшего подводника, офицера. Безумным взором несчастный оглядел прибывших и без слов протянул руку за подаянием. Однако, получив кусок хлеба, тут же попросил сменять его на папиросу. Ему кинули окурок. Безумец за пол спаднары. Что это? В ужасе спросил Павел. Зачем он там? Нормы не выполнял, месяцами, а поднарами, потому что ходит под себя. Владыкин закрыл лицо руками, ведь он же помнил его цветущим, в морской форме, полного надежд на освобождение и твердо верящего в собственную невиновность. Думал, вот докажет ее и отомстит злодеям. Теперь же перед ним был уже не человек, такой глубины падения Павел еще не видывал. Погнали на работу. Все та же тачка, все тот же мерзлый грунт. На удивление тут никто не орал на заключенных, и даже уголовники вели себя тише воды, ниже травы. Тотчас же объяснили и новые законы. Ты тут особенно не надрывайся, остановила его Урка. Тут твои подвиги не нужны. Тут все до суда вкалывают. Иди погрейся и запомни. Пока будешь ходить на работу, пайка обеспечена. В обед прохрипел гудок. Покормили прилично: хлеб, густая баланда. То же самое повторилось и вечером. А ночью из-под нар вытащили безжизненное тело бывшего подводника. В руках он держал раскрошившуюся пайку хлеба. В уголке рта запеклась пена. Единственное, что как-то напоминало о прежней жизни блестящего морского офицера, клочок тельняшки, покрывавшей искудавшую грудь. Сидение в карцере кончилось. Павла перевели в барак, теплый, просторный, с одинарными нарами. Представление о свистоплясе у Павла стало меняться в лучшую сторону. Чем же он так ужасен? недоумевал он, и вскоре получил ответ. Перед отбоем Павел вышел на крыльцо перед бараком. Яркие звезды устилали небосклон. Благодатная тишина окутала лагерь. Даже отдаленный звук работающего трактора не тревожил уединённое место. На крыльцо вышел покурить тот самый орка, который его учил жить. "Слышишь?" спросил он. Павел прислушался. "А что слышишь?" И тут же к шуму трактора примешался какой-то сухой треск, вроде дерева обломили. Звуки доносились со стороны трактора. Кто-то душу богу отдал. хмуро заметил урка и, поглядев на недоумевающее лицо Павла, добавил: Нашего брата расстреливает». Владыкин отшатнулся. на лице его собеседника появилась странная улыбка. Он пояснил, что трактор запускает под расстрелы, трупы спускает в шурфы, и все шито-крыто. Теперь Павел догадался, почему бесследно исчезают обитатели бараков. Здесь оказались врата смерти. Павел сотворил молитву. В ней он просил Бога приготовить его к дальнейшим испытаниям, дать ему силы снести все безропотно и не погибнуть духовно. В феврале на свистопляс прибыло начальство. На работу не выгнали. Зачитали списки тех, кто подлежит возврату в прежний лагерь, В их числе оказался и Владыкин. Предвкушая радостную встречу с братом Платоновым Павел переступил лагерную границу. У входа в Кубагрейку теребя свою рыжую бородку, его с улыбкой встретил брат. Ах, Павлушка, только и выговорил он, увидев юного страдальца.